Глава пятьдесят «Не помешаю», — Марат остановился напротив крыльца соседского дома, со всей открытостью демонстрируя очевидное. Этот вопрос он задал скорее в издевку, чем искренне. Красноземов вынужден был переключить внимание с гулявших по пляжу на собеседника. Марат заметил, с какой неохотой он оторвался от своего созерцания. «Нет», — он опустил кружку, — На широкие перилы смотрел на Марата безо всякого намека на пиетет. Но то, что соседушка у них не из дураков, он понял сразу. В конце концов, если бизнесом владеет, значит, уже не глуп. Но дурость может по-разному проявляться. Например, проистекать из неверной оценки происходящего или из переоценки своих собственных возможностей. Причин полно. «Бедами наслаждаетесь». Красноземов невольно пробежался взглядом по линии пляжа и пожал плечами. «Люблю по утрам дышать свежим воздухом. Ваши близкие меня хорошо понимают». И он указал подбородком в сторону гулявших. Марат невольно сжал челюсти, но переть в лобовую не стал, не было необходимости. «Часто компанию им составляется». Красноземов слегка приподнял брови, словно его удивило такое предположение но потом, видимо, решил, что притворство здесь неуместно. «Бывает. Надеюсь, это не возбраняется?» Марат при себя усмехнулся. До того смелый, что пробует почву, не стесняется пощупать границы дозволенного». «Я в клетке никого не держу и никаких запретов не устанавливаю». Красноземов смерил его взглядом, как бы оценивая, насколько его словам можно верить. «Доверяется, значит?» — Марат скрижетнул зубами. Он не ради разговора по душам сюда вышел. Он вышел расставить все точки над «и». «Доверие к незнакомцам обычно себя не оправдывает. Создает впоследствии массу проблем». На его замечание Красноземов отхлебнул из своей кружки еще дымившийся кофе. «Ну, не согласиться, наверное, не могу, но это вы на меня намекаете?» «Намекаю?» — усмехнулся Марат. «Да нет, не намекаю. Прямо об этом вам говорю. Вот как значит». Красноземов кивнул и опустил взгляд в кружку, вернувшуюся на перила. «Хорошо. Тогда предлагаю завершить наш необязательный обмен любезностями и перейти на «ты». Неплохое начало. Марат почти физически ощутил, как зазудело где-то под ложечкой. Его внутреннее дремучее «я» чуяло приближение битвы. Пусть пока всего лишь вербальный, но это начало. — Я же вижу, у тебя есть вопросы. И претензии наверняка. Пустился с места в карьер красноземов. — Предлагаю ничего не скрывать и поговорить открыто, если не возражаешь. Она от тебе упоминала. Марат сходу отмел все попытки соседа перехватить в разговоре инициативу. Красноземов пытался установить какие-то правила, повести диалог так, как полагал нужным. Вряд ли он до конца осознавал, с кем он взялся строить беседу. — Обо мне, Милена. Имя жены в чужих устах отозвалось слишком болезненно. Он сам не ожидал, что его так сильно зацепит. Наше общение в последнее время сложно назвать идеальным, но даже в таких обстоятельствах мы не прекращаем общение. И по ее настроению мне несложно определить, если кто-то или что-то ее раздражает. Эти слова были выстрелом в небо. Он не знал ничего наверняка и знать, конечно, не мог, но их онлайн-диалоги дарили ему, как оказалось, намного больше, чем он поначалу считал. И пусть ситуация с этим странным соседом выглядела, мягко говоря, неоднозначной, Марат не мог отделаться от ощущения, что Вересаев многое понял неправильно и многое превратно истолковал. Какими бы хреновыми ни были сейчас отношения в их браке, бросаться в объятия соседу по собственной инициативе она не стала бы. Сейчас он, кажется, максимально отчетливо видел, от кого эта самая инициатива могла проистекать. — Так вы считаете я ее раздражаю? В глазах Красноземова впервые мелькнуло что-то неприкрыто враждебное. — Я не считаю. Я знаю, как это бывает. Марат принялся давить собеседника взглядом. — Как добрососедские отношения могут перерасти в откровенную навязчивость? По скулам Красноземова прокатились желваки. Это серьезное обвинение, особенно от человека, с которым у Милены, видимо, связаны не лучшие воспоминания. Этот удар он пропустил и почуял его неприятные болезненные последствия. Но боль оказалась терпимой, потому что этот сосед ни черта не знал наверняка. Вряд ли Милена с ним откровенничала. «Если бы так, чат с незнакомцем она никогда и не вела бы». «Послушай, друг, этот человек — ее законный муж». Марат говорил спокойно, не позволяя своему слепящему гневу испортить ту ледяную личину, которую он на себя натянул. «А вот ты ей вряд ли знаком. Просто какой-то мужик, купивший дом по соседству» и поэтому с чего-то решивший, что имеет полное право, навязывать ей свою компанию. И, возможно, Милену совершенно не интересует, кто в друзья решил ей набиться. А вот я — дело другое. Меня интересует. «Ты же вроде сказал, что в клетку никого не запираешь и вроде как не контролируешь». Усмехнулся Красноземов, но сейчас в его взгляде росла вполне обоснованная настороженность. Это никак не противоречит моему желанию поближе познакомиться с нашим загадочным и щедрым соседом. Марат послал ему кривую ухмылку. Ну так что, Илья, поговорим по душам. И если за душой ты, конечно, ничего я до кого не скрываешь.